Дрожало пятнышко солнечного света. Оно было мое виртуальное место под солнцем, доставшееся мне безо всякой борьбы. Его давало маленькое зеркальце, которое отбрасывало на стену, падавшись сверху луч. Я подумала об Александре и вспомнила о нашей любви. Она была так же несомненна, как этот подрагивающий желтый зайчик на стене. Сегодня между нами...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 Точнее, руководство оленеводов. Смешные пацаны из Нью-Йорка. Хороший, да? Как глаз козы. Мне до такой степени захотелось броситься на него и жать в объятиях, что я еле удержалась на месте. Я боялась, стоит мне сделать к нему еще шаг, и между нами ударить сноп искр. Видимо, он тоже что-то почувствовал. «Ты сегодня какая-то странная. Случайно ничего не глотала?»